примечание одни герои романа были убеждены в том что время терпит а другие полагали что время не ждет литературная аллюзия название одного из самых популярных в россии романов лондона о кклондайских золотоискателях и прозвище за главного героя «Время не ждет конец примечания за пыльным московским маем пришел пыльный июнь в уезданном городе н автомобиль г 1 Повредившись на Ухабе, стоял уже две недели на углу Старопанской площади и улицы имени товарища Губернского, время от времени заволакивая окрестность отчаянным дымом. Из Старгородского добра выходили поодиночке сконфуженные участники заговора меча и орала, у них была взята подписка о невыезде.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 Никогда еще не видел он так ясно воздействие художественного слова на ин интеллект читателя. Жалко было лишь, что этот показательный случай останется неизвестным критике и читательской массе. Агафон запустил пальцы в свою котлетообразную бородку и задумался, а Сокин выбирал слезу из глаза темным носовым платком. — Вот что, братец, — вымолвил писатель задушевным голосом, — в чем, собственно, твое дело?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 Примечание издательства Васильевские четверги весьма прозрачный намек на писательское объединение и кооперативное издательство Никитинские субботники, названные так в честь основательницы Е. Ф. Никитиной, годы жизни 1891-1973. Никитинские субботники в 1927 году продолжали выпуск шеститомного собрания сочинений Пантелеймона Романова Агафона Шахова. Кроме того, Никитинскими субботниками в 1927 году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 Примечание «Бейте в бубны, пусть звенят гитары» Шахов напевает романс М. Нейда Б. С. Борисова на стихи Г. М. Намлегина «Цыганка Зара», а это, так сказать, новинка сезона. Брошюра с нотами и стихами быстро ставшего модным романса была впервые издана в Ленинграде в 1927 году. Конец примечания. Потом он позвонил в издательство «Васильевские четверги». «Печатайте четвертое издание бега волны. Печатайте, печатайте, не бойтесь. Это говорит вам Агафон Шахов». «Есть!» — повторил Остап сорвавшимся голосом. «Держите!» и полит Матвеевич принял в свои трепещущие руки плоский деревянный ящичек. Остап в темноте продолжал рыться в стуле. Блеснул береговой маячок. Наводу лег золотой столбик и поплыл за пароходом.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 Примечание «Сифончатые молодые люди» — обсценная шутка, построенная на игре слов «сифон». С одной стороны, название насоса в виде коленчатой трубки, что понимается как уничижительный намек на неординарные инструменты группы музыкального оформления, а с другой стороны, это жаргонные именования сифилиса. Конец примечания. «Вы», — сказал Залкинд, стараясь подыскать наиболее обидное выражение, — «вы консерваторы от музыки».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 а впереди, на высоком берегу, был мрак уездной полночи, собачий лай и далекая гармошка. «Резюмирую положение», — сказал стаб жизнерадостно, — «пассив. Ни гроша денег, три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде и ни одного значка комиссии Примечание. Ни одного значка деткомиссии. Детскими комиссиями выпускались значки и жетоны для продажи с целью использования выручки на нужды детских учреждений. Конец примечания. Актив. Путеводитель по Волге издания 1926 года. Пришлось позаимствовать у Масье Сембиевича в каюте. Бездефицитный баланс подвести очень трудно, ночевать придется на пристани. Примечание. «Путеводитель по Волге» издание 1926 года. Имеется в виду книга «Поволжье. Природа. Быт. Хозяйство». «Путеводитель по Волге. Оке. Каме. Вятки. И Белый. Ленинград. 1926 год». Конец примечания. Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дренового керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя. «На правом высоком берегу город Васюки».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 В городе 8 тысяч жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленькие чугунолитейные, пивоваренные и кожевенные заводы из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум. Примечание. Васюки. Название вымышлено. Описание города заимствовано из указанного путеводителя, где оно относится к городу Ветлуга, что расположен в верхнем течении одноименного притока Волги. Конец примечания.